Глава 11. Мужчина смотрит в пляшущие языки пламени, в его темных глазах скачет огонек отражения. Он ушел в свои мысли так, что не реагирует на то, как открылась дверь, и в эту сравнительно небольшую комнату, все стены которой завешаны картинами и уставлены драгоценными скульптурами, входит другой мужчина, высокий, красивый, статный, на лице которого застыла вечная маска всевластности, в отличие от хозяина комнаты, у которого на лице лишь покой и удовлетворение. Но не стоит обольщаться. Тот, кто сидит у камина, на самом деле властвует над душами миллионов своих подданных. И стоит ему лишь щелкнуть пальцами, гость упадет на пол, пробитый несколькими арбалетными болтами. Стрелки, дети родовитых дворян, самые верные из верных, сидят за о т д у ш и н ы м и поверху стены и внимательно следят за любыми передвижениями и действиями гостей. Они никогда не промахиваются и никогда не предадут ибо предательство означает страшную смерть всех их родственников, до самого последнего из них. Верность должна быть подкреплена силой, иначе она ничего не стоит. Это знают и хозяин кабинета, и тот, кто к нему пришел, могущественный советник, курирующий самую опасную и самоинформированную службу империи, тайную службу. «Приветствую, Ваше Величество», — говорит Леграс и кланяется императору, но не в пояс, как это делают все, слегка наклоняя голову. Это одна из привилегий советников, самых могущественных и самых богатых людей Империи. Не считая Императора, конечно. «Без церемоний», — обрывает советника властитель. «К делу. Коротко, самое важное. И в первую очередь о бандите». «Что с этой операцией? Вернулись драконы?» «Да, Ваше Величество». Снова почтительно кланится л е г р а с «Первая информация получена». Прилетели пока не все легионы, отправленные на задание, но уже понятно, чего смогли добиться. Он замолкает, будто собираясь с мыслями, но, скорее всего, просто желая усилить эффект от новости. Император это понимает и м о р щ и т нос. Леграас, у тебя всегда была тяга к эффектам. Но почему не доложить сухо, информативно, коротко? Обязательно это комедианство? Ваше Величество, усмехается советник. Потом скажете, что я дал мало подробностей. и что можно было рассказать и поинтереснее. И опять буду виноват. Все-таки мы эту операцию готовили долгое время, ее успешность была под вопросом и вообще на уровне фантазии. Я отдаю должное вашему гению. Это вы ее придумали, вы дали основное направление. Я лишь разработал технические детали, не более того. Вы великий император. Оставь это. Дело н о п о м о р щ и л с я властитель, которому на самом деле были очень приятны слова советника. Все люди слабы налезть, даже лучшие из них. Я еще не знаю результата, а ты никак не желаешь довести информацию до своего господина. Надо тебя наказать. Отберу у тебя исключительную лицензию на поставку южных ковров. Говорят, зажрался, в деньгах купаешься. Скоро остальные советники тебя на кусочки разорвут, зубами разорвут. Ах, советник пренебрежительно машет рукой. Пока есть ваше величество, меня есть кому прикрыть. Зубы сточат. У меня, кстати, на них столько есть компромата. Хватит на 10 казней для каждого. Просто я понимаю, что императору трудно работать без своих советников. Придется тащить на себе его с власти. А так я бы давно их всех сдал, мерзавцев. Шучу, Ваше Величество. Это я так, для слова. Простите, перехожу к делу. Итак, агент-бандит успешно внедрился в Академию. Завоевал там большой, можно сказать, огромный авторитет. Не без моей помощи, конечно. Но потом он и сам как следует развернулся. То, что вы раскусили его происхождение, опять же доказывает вашу проницательность, Ваше Величество, и факт наличия у вас острого ума, способного увидеть то, чего не видит никто другой. Как можно было в мальчишке-рабе разглядеть принца, одному создателю известно, и вам, Ваше Величество? Я потрясен. Появление принцессы Леры спутало наши планы, но как нельзя лучше вписалось в общий план, сделав его гораздо более эффективным. «Свадьба принца и принцессы, опять же, наилучшим образом в о ш л о в планы нашей операции. Я был просто-таки удивлен. Вашему величеству благоволит сам Создатель. Что бы вы ни задумали, сбывается. Могу вам только позавидовать. Я не обладаю таким умом и такой удачливостью. Да-да, я просто стараюсь идти шаг за шагом. Но не могу не восхититься вашей проницательностью. Это выше моих сил». л выпей вина и успокойся», — усмехнулся император. Ты любишь это, белое. Только разбавь водой. Неразбавленные пьют только пьяницы. Еще, это вино очень коварное. Голова ясная, а ноги не идут. А ты мне нужен в разуме с нормальными ногами. Император хохотнул. Леграс улыбнулся и отпил вина, вначале уполовинив его с водой из золотого кувшина, на котором был выбит летящий н а кустами олень. Вино было ледяным, как и вода, что в жару очень даже приятно. Придворные чародеи работали эффективно, и кувшины на самом деле являлись охлаждающими артефактами. Кстати сказать, император очень любил контраст. В комнате холодно, как в погребе, с холодильными артефактами. А от камина идет живое тепло. Приятно. Если человек богат, он может иметь практически все, что захочет. В том числе в любое время года в ограниченном пространстве дворца. Богатство. Оно на то и богатство, чтобы исполнять прихоти хозяина. Император же был невероятно богат. «Итак, мой господин...» л и е г р а с уселся рядом с императором, как обычно и сидел, когда играл в лис и волков, или просто забавлял властителя последними дворцовыми сплетнями. «Местные хранительницы сочетали этих двух детей браком по законам ворков, и мы направили бандитов в самое логово воркского леса, туда, где предположительно должен был находиться центр управления лесом. Откуда вообще взялась принцесса? Почему об этом не рассказываешь?» Долгая история. Я как-нибудь на досуге вам ее расскажу. Я все узнал. Вкратце, ее после смерти короля хотели тут же выдать замуж за военного вождя, а потом, предположительно, ликвидировать, чтобы не делить власть. Мои агенты в среде ворков доложили, что короля убили свои, стрелой в затылок, ибо он начал отходить от канонов и поговаривал о том, что война бесполезна, и что надо ее завершать. Но сейчас не о том. Мы не ожидали, что бандит так быстро доберется до цели. Вначале даже этому не поверили. Но штатные чародеи, которые следят за его передвижением с тех пор, как он отправился в поход, подтвердили. Бандит находится в одном из тех мест, которые, как мы и предполагали, содержат себе управляющий центр леса. А также там находится и единственный город Ворков. После того, как я убедился в том, что бандит достиг цели, согласно вашему повелению, Отправил в это место все наши свободные драконьи легионы, общим числом 150 единиц. Им были выданы магические артефакты, разработанные чародеем Кулангом. Вы, ваше величество, видели действие этих шаров? Они плавят камень, сжигают деревья и плоть. И очень дороги, вздохнул император. Очень, очень дороги в изготовлении и требуют мощной зарядки. Но зато эффект какой, усмехнулся Леграс. От них нельзя спастись даже под землей, в пещере. Такой шар прожигает твердь на десятки метров вглубь. И самое интересное, встречая излучение других артефактов, взрывается, разнося все вокруг так, что и пепла не остается. — Бам! — поюжился император. — Взять бы этого куланга да башку ему с плеч. Это надо же придумать такую гадость. И во дворце не спрячешься. — Нет, как закончим с ворками, прекращаем делать эти артефакты. «Как вы их назвали?» «Фиолетовое солнце, ваше величество». «Как романтично», — фыркнул император. «Да ты поэт, Леграсс!» «Но говори дальше». Мы рискнули и выиграли. Бандит оставался на месте в течение нескольких дней. Там, повторюсь, где-то должен быть расположен управляющий артефакт леса. Все пространство вокруг бандита было забросано шарами, которые активно взрывались». Кроме того, драконы опустошили все свои запасы о г н и ж е л е з пройдя по этой земле очищающим огнем. В том месте не должно было остаться ничего живого. Городу Ворков конец. а р т е ф а к т у управления лесом конец. Лесу конец. И войне конец. Мы победили, Ваше Величество. И все благодаря вам. Стоп. Снова поморщился император. Теперь уже не наигранно. Где уверенность, что все уничтожено? И еще, а что с агентом? «С бандитом!» м Леграсс л е г к а смутился. «Ваше Величество такой добрый, заботится о всех своих подданных!» «А что с ним? Погиб, скорее всего?» «А почему это вас, Ваше Величество, так обеспокоило?» Император внимательно посмотрел в холодные глаза советника, недоверчиво помотал головой. «Послушай, л е г р а с у тебя когда-нибудь хоть раз шевельнулось что-то в душе, когда погибал верный тебе человек?» «Человек, которого ты послал на смерть!» Люди, Ваше Величество, делятся на тех, кто посылает и кого посылают. Медленно после паузы ответил советник. Если для благоденствия империи мне нужно убить 100 человек, я это сделаю. Тысячу сделаю. Сто тысяч сделаю. И ни разу не задумываюсь, что это люди, что у них есть семьи, что они страдают, умирая. Если начну задумываться, не смогу послать на смерть, а значит задача не будет выполнена. Что значит в масштабе страны жизнь какого-то ворка, пусть даже и королевской крови? Пусть даже он великий боец, как доносят мне мои агенты, а еще великий маг и лекарь. Его смерть спасла сотни тысяч жизней. Разве это несправедливый размен? Один на 100 тысяч. Я знаю, что вначале у вас на него были другие планы. Вы хотели его приблизить, сделать ручным зверьком на золотом поводке, дать ему все, что захочет, и пользоваться его услугами как лекаря. А еще держать при себе, как последнего короля ворков. Объединить их, подчинить себе под его рукой. Но что вышло, то вышло. Вы сделали правильный выбор, Ваше Величество. Он слишком самостоятельен и слишком силен для нас. Мы не смогли бы его контролировать. А зачем нам бесконтрольный архимаг? И еще, есть подозрение, что он балуется некромантией. Да-да, некромантией. Потому пусть покоится с миром. А ты уверен, что он мертв?» «Хм...» л е г р а задумался. «Вообще-то я снял наблюдение после того, как отправил драконов по нужным меткам на карте, и они достигли цели. Если бандит находился в этом месте, ему конец. Ничто не может уцелеть там, где взорвались фиолетовые с о л н ц е И драконы? Что может быть страшнее драконов? Секрет их желез, даже если не загорится, попадая на тело человека, прожигает его насквозь. Или отравляет насмерть, вернее, любого из ядов. Кстати, скорее всего, к моменту прилета драконов он был уже мертв. Или в таком состоянии, что и ходить не может. Эти тупые ворки объявили брак принца и принцессы фикцией, потому что парень-самозванец. Идиоты! Стоит только посмотреть на портрет его отца, и все станет ясно. Эти изуверы устроили публичные пытки и казнь нашему агенту и всем, кто был с ним. «Как ты заставил агентов-ворков работать на себя?» С интересом спросил император. «И почему они не рассказали, где находится мозг леса, где находится город?» «Ворки есть всякие», – пожал плечами советник. «Есть те, кто за деньги сделает все, что угодно. Наша империя защищает своих подданных, но она и развращает. Защита, деньги, власть – это и воркам нужно. А что касается сердца леса, да большинство из них и не знает, где оно находится. Только хранительница, да посвященная в эту в е р х у ш к а Все остальные даже н а з в а н и я такого не знают, сердце леса. А видели его вообще единицы?» ы твой агент из приближенных верхушки непримиримых?» — хмыкнул император. «Как же ты с ним связался?» «Он сам пришел, предложил свои услуги. Камни, золото, драгоценная древесина. За возможность беспрепятственно ими торговать он пообещал мне услуги». Так сказать, официально он их агент. Неофициально работает на нас. И он не мог показать, где находится город? Не мог найти эту проклятую дыру с сердцем и подложить туда артефакт? Резко спросил император. Почему ты мне не рассказал об этом раньше? Наживался на нем, так? А туда заслал парня, который мне нужен? Это как понимать? Ваше Величество. л е р а с с поднялся, поклонился императору. Я не мог нажимать на агента. Тем более, что он бы, скорее всего, отказался бы сделать то, что я от него потребую. И тогда его только убивать. А он нам нужен живой. Потому я использовал бандита. Ценного агента, ценного человека, но зато удар был нанесен наверняка. — Надо было попробовать использовать того человека, — п р о в о р ч а л император. — Мне жаль бандита. Он дерзкий, невоспитанный, но он мне понравился. В нем нет гнили. Он не такой скользкий, как мои придворные. Он настоящий, понимаешь? Нет, ты не понимаешь. Потому что сам такой, как остальные придворные. Ваша цель — набить мошну и удержаться у власти, чтобы еще больше набить мошну. Мне даже интересно, зачем вам столько? Вы что, в могилу возьмете? Вы ведь не истратите и тысячной части вашего богатства. Ну ладно я, мне надо содержать всю структуру империи. Драконов, в конце концов, содержать. Они жрут так, будто вместо брюха сплошной желудок. Опять же оружие. Те же боевые артефакты обошлись в такую сумму, что можно купить несколько огромных поместьй. Вы тратите только на себя. И лишь хапаете, хапаете, хапаете. Может, вам всем отрубить головы? Может, вы зажились на этом свете? Молчание. Потом тихий голос л е г р а с а Ваше Величество, я забыл упомянуть еще один фактор, повлиявший на выбор агента. Бандит все равно был обречен. Его убили бы меньше, чем через год. Мы ведь выпросили отсрочку у убийц. Его заказали, а эти люди всегда исполняют заказы. По моим сведениям, его заказал Элрон, глава Лиги Чистоты, которую бандит разнес некоторое время назад. Сам Элрон пропал. Есть подозрение, что его устранил бандит. Но заказ на бандита остался. И эти люди обязательно бы его убили. Так зачем тогда было тратить нужного нам агента, когда есть тот, что уже практически мертв? Молчание. Император смотрел в огонь и ничего не говорил. Так прошла минута, две. Затем властитель спросил. Чем закончилась операция? Лес в ы г л и насколько я понял. Дальше что? Подтягиваются два легиона тяжелой пехоты, плюс пограничники. Войдем в лес, убьем всех, кто окажет сопротивление. И на этом война будет закончена. Последний оплот ворков уничтожен. Благодаря вам, мой император. Благодаря парню по имени Келлан, — проворчал властитель и после паузы добавил, — найдите его, живого или мертвого. Если мертв, похороните с почестями. Если жив, везите сюда, я его награжу. Неважно, здоров он или покалечен, главное, что жив. Вылечим. Империя не должна забывать своих героев. Только благодаря самоотверженности наших подданных мы имеем то, что имеем. Поместье, земли, богатство. Никогда не забывай об этом, советник. А как же сектанты, как же заказ? Если он жив, они же его убьют. Что тогда делать, ваше величество? Наградим, вылечим, объясним ситуацию и пусть думает, что делать. п у с ь куда-нибудь уедет, скроется под чужим именем, внешность, конце концов, ему сменим. Неужели не сможем? Кстати, что за чушь ты говорил насчет некроманства? Неужели правда? Непроверенные сведения, домыслы. Потупил глаза советник, и властитель понял, врет. Просто лил грязь на агента, чтобы оправдать его смерть. Поднявшийся гнев император подавил. л е г р а с очень дельный советник, умный и абсолютно беспринципный. Такой всегда нужен. Но такого можно перевалить грехи, и пусть их несет на своих плечах. А император — добр и все п р о щ а ю щ и й Это чиновники, подлецы и негодяи. Впрочем, они таковые и есть. Но приходится работать с тем, кого послал тебе Создатель. Или темный. Впрочем, какая разница». Бам! Бам! Бам! На что они такое кидают? Пятисотки, что ли? Как может дракон поднять такую тяжесть? Фу, это не земля, это же... Магия, точно. Какие-то штуки, которые взрываются с такой же мощью, как и пятисоткилограммовые авиабомбы. Кстати, уходят в землю, как пули. Смотреть и страшно, и очень интересно. О чем это я? Черт подери, д да о меня сейчас же убьют. Девчонок тоже. Мысль, что убьют, меня почему-то не тревожит. Убьют, да и черт со мной. Пожил, повидал, две жизни подряд цапнул. Хватит. А вот они, голенькие, беззащитные, рванулся со всей силы. Еще, еще. Черт, а с два. Проклятые эльфы умеют вязать. И веревки у них, небось, магией укреплены. Тепловоз можно поднять на такой. Что делать? «Господи, если ты есть, помоги! Не для себя стараюсь, клянусь, спасти своих! Святое ведь дело!» «Стой спокойно, не дергайся, а то руку отрублю!» Слышу голос позади себя, замираю. «Тук!» В столб что-то врезалось, и я почувствовал, что руки свободны. «Держись, сейчас ноги освобожу!» «Тук! Есть!» Спрыгиваю с з перекладины столба и тут же валюсь на землю. Ни ног не чувствую, ни рук перетянуты были. Теперь, пока кровь не разойдется, из меня не то что боец, я и ходить-то не смогу. Быстро растираю деревянные ноги деревянными же руками и вижу, как Герат и еще несколько человек быстро и споро освобождают моих спутниц. Одноногую ф е л м у потерявшую сознание, аккуратно подхватывают на руки и спускают на землю площадки. Через минуту я уже могу двигаться, в раскоряку, но могу. Поднимаюсь, бегу к девушкам, осматривая на предмет ранения. Они изранены, да... Сплошь покрыты рубцами, ранами, синяками, но осколочных ранений, новых ран, угрожающих жизни, пока не имеется. В том-то и дело, что пока. Бомбы теперь рвутся чуть поодаль от нас, но это только временно. Вижу, как полоса взрывов приближается к нам неумолимо, как волна цунами. «Бежим!» — кричит Герат. «Хватайте женщины, бежим!» Из девушек, как и можно было предположить, поднялась на ноги самая маленькая, но при этом самая ловкая и тренированная, Соня. Хельга и бабушка стоят на четвереньках пытаются подняться безуспешно. Фелна так и лежит без сознания, жалкой и уродливой п о д о б и е женщины. Мужчине страшно, когда он вдруг становится инвалидом, теряет конечности, а тут красавица в самом расцвете сил. И вот, по-моему, она и не хочет приходить к с е б я Да, лучше умереть так, без сознания, не понимая, не зная, что с тобой случилось. Дурной сон, кошмар да и только. А потом вечный сон. Воздух гудит, ревет. Драконы, спустившиеся на уровень крон деревьев, лижут землю огненными языками. Меня обдает раскаленным воздухом, но нам в этот раз везет. Струя из летающего огнемета проходит в стороне, но это впечатляет. Это не картинный огонек, вырывающийся из пасти китайского дракона. Это настоящий летающий огнемет с длиной пламени в несколько десятков метров. И пламя такое, что после него горит все. И мокрое, живое дерево, и даже скалы, раскаляющиеся до красна после одного, единственного касания пламени. Люди — мотыльки, вспыхивающие, исчезающие в пламени адского костра. Их просто испаряет на месте, как пламенем ядерной бомбы. Хватаю на руки Фелну и ощущаю, насколько она стала легкой. Ну да, ну да. Такого куска тела нет. Интересно, сколько весит нога? Господи, какие дурацкие мысли! Ну что, что лезет в голову, когда вокруг тебя рвутся бомбы и землю лижет пламя огнемета? Или это защитная реакция мозга, уберегающего себя от безумия? Думать о чем-то тупом, стороннем, почти никакого отношения не имеющим к ситуации. «Бегом, за нами!» — командует Герат. За поясом у него сзади в специальном креплении тот самый гигантский топор. На поясе кинжал. В руках бабуля, которая, как и всегда, смотрит на мир со спокойным, даже каким-то благостным выражением лица. Герат мчится так, что кажется, нет у него на руках 60 килограммов колдовского тела, а дорога наша не усыпана обломками деревьев и кусками человеческих тел в разной степени прожарки. Я едва успеваю за ним, тем более, что бегать босиком по этому скопищу мусора не то что трудно, практически невозможно для человека, который с самого рождения и до смерти ходил обутым. потому я потихоньку, но отстаю от компактной группы, к о т о р ы е бежали все остальные. Остальных было пять человек в о главе с Гератом. Справедливости ради замечу. У меня собирались забрать Фелну, но я не отдал. Мне ее было настолько жаль, настолько она вдруг стала родной, близкой, что я не смог передать ее измученное тело в чужие руки. Глупо, конечно. в о т этим жестом я уберегаю ее от беды, больше, чем кто-то другой. А получилось все наоборот. Языки пламени, расчерчивая землю огненными крестами, приближались со скоростью электрички, и я ничего, совсем ничего не мог сделать, кроме как бежать вовсю прыть. Ноги, забывшие о беге за дни неподвижности, стресс, босые ступни, израненные камнями и острыми ветками, усталость, боль. Я далек от олимпийских рекордов. И похоже, что сейчас мне настал конец. Если и останется что-то после касания драконьего пламени, так это два обугленных скелета, прижавшиеся друг к другу. Как на грех именно в этот момент Фелна открыла глаза и, посмотрев на меня туманным взором, вдруг улыбнулась, обнажив белые зубы с о к р о в а в л е н н ы й п р о р е х и слева. Три зуба выбили, суки. Попались бы мне! И слегка шепеляво сказала. «Прости меня, г л у п ы я Я тебя люблю». И почти без паузы, почти скороговоркой добавила. «Убей меня. Я не хочу жить такой. Дура, отрастим мы тебе ногу. Заткнись!» Рявкнул я и про себя добавил, косясь глазом на прилежающийся поток пламени. «Если выживем, конечно!» «Господи, как это больно, когда у тебя со спины слезает кожа. Когда твое мясо поджаривается, кровь вскипает, превращаясь в застывшее желе. Я в детстве обжег руку паром из носика чайника, ревел, аж стены тряслись. А тут я завопил, согнулся, сжал рука к девчонку, перегибая вдвое, собирая ее в комок и прикрывая своим телом. И последней мыслью было, как глупо. А что глупо? Почему глупо додумать уже не успел? Наверное, кончается так глупо. Но ведь смерть всегда глупа я и неожиданна. Редко кто к ней готовится, и совсем никто не желает ее прихода. Даже самоубийца.